Дмитрий Коровников, генерал империи 5, читает Михаил Обухов. Глава 1. Павел Петрович ДСС все эти 2 часа, которые он дал Птолемею, спокойно наблюдал за ходом сражения. Командующий мерил шагами капитанский мостик своего Клаузевица, заложив руки за спину и о чём-то усердно размышляя. Иногда старик вскидывал голову и всматривался в тактическую карту. Не изменилась ли обстановка? После того, как Деста понимал, что все идет по плану, то кивал и снова погружался в собственные мысли. Таймер на мониторе неумолимо отсчитывал минуту за минутой. И, судя по карте, для него и его северян все происходило как нельзя лучше для него. Туранцы отчаянно сопротивлялись, не желая признавать поражение. Большая часть флота первого министра была втянута в сражение. В резерве у Птолемея оставалось лишь несколько свободных подразделений. Как только отчет обратного времени был закончен... Десс тут же отдал приказ на полномасштабное наступление всеми силами. Шесть синих легионов, заранее выстроившись в атакующие конусы, начали движение в направлении двух заградительных отрядов, которые Птолемей Янг выставил для своей защиты. То была такая незначительная преграда для набравшего ход флот Адесса, что на это никто из его легатов даже не обращал особого внимания. Главную задачу своим подчинённым генерал поставил такую: атаковать корабль Кордо, пока Тиенского на сражении с туранцами. Хитрый Северный Лис, обладая огромным опытом ведения космических сражений, прекрасно понимал, что Птолемей не сможет разобраться с защитниками из Артокерты за такое короткое время, о котором оба командующих договорились. Слишком много боевых кораблей было у туранцев, поэтому генерал Десс легко пошёл на сделку с первым министром и дал ему 2 часа форы. Этого, по его расчётам, как раз хватило бы, чтобы вымпелы Птолемея завязли в позиционном бою и полностью потеряли тем самым возможность маневра и реагирования на новые угрозы. И вот сейчас, когда почти 30 тысяч синих крейсеров и линкоров мчались навстречу врагу, ни у Корда, ни у Птолемея не было ни единой возможности хоть как-то противостоять этой атаке. Чтобы это сделать, надо было скорейшим образом развернуть весь свой строй лицом к легионам Дессе. Но этого сделать не получилось, так как туранцы и мятежные тумины сразу бы ударили с тыла. Толлеймей только теперь понял свою ошибку и чем она грозит ему и его легионам. Первый министр дрожащими пальцами стал нажимать на кнопку вызова флагманского корабля генерала Кордо. Но рубка Агато молчала, как будто Ленкора вообще не существовала. Никто не выходил с Толлеймеем на связь. Что здесь происходит? в бешенстве воскликнул Толлеймей. Почему мостик Агата не отвечает? Корабль что, погиб? Нет, господин, ответил дежурный оператор. Флагман генерала продолжает сражаться, однако наш вызов так и остается без ответа. «Меня предали?» Кордо переметнулся к врагу. В воспаленном мозге Птолемея сразу возникла подобная мысль, в которую он сам не поверил. Кордо был предан ему до безумия и не смог бы пойти на такое. Причина молчания оказалась банальнее. Просто капитанский мостик Гата в данный момент был полностью разгромлен, а аппаратура связи разбита, лишь поэтому генерал не отвечал своему командующему. У одноглазого не хватит ума, чтобы так быстро сориентироваться и переметнуться на сторону победителя, сам себя успокоил первый министр. Но почему я говорю о Дессе, как об уже выигравшем сражение? Он что, прокинул мои легионы? Нет, мы ещё даже не начали наш поединок. Бесы космоса с ним с этим Кордо. Командующий повернулся к оператору. Выйти на связь с генералом Десса. Приказ Птолемея был мгновенно исполнен, и через минуту Павел Петрович Десс появился на экране. Как будто заранее ждал этого вызова. Генерал, вы вновь и вновь испытываете на прочность нашу узы дружбы, сказал премьер-министр, стараясь сдерживать эмоции. Как же ваше обещание не атаковать меня, пока я не разберусь с туранскими кораблями? Бросьте, Янг, вам не удастся вогнать меня в краску, усмехнулся Северный лис. Я слово в слово выполнил нашу договорённость, вернее сказать, минута в минуту. У вас было 2 стандартных часа на то, чтобы решить дело с туранцами в свою пользу. Вы этим временем не воспользовались. Помните, как вы были самоуверенны, когда говорили, что расправитесь с Салахом и Тариком-ханом за меньшее время. Что не вышло, и теперь вы хотите обвинить в этом меня? Не получится. Наш договор выполнен полностью, и в данный момент у моих фрегатов развязаны руки. Хорошо, хорошо. Извините меня, закивал Котлемейс, соглашаясь. Признаюсь, я погорячился, когда начал обвинять вас. Поймите, это всё эмоции. Но что теперь вы намерены делать? «А разве вы не догадываетесь?» Десса удивленно вскинул брови. «Хорошо, я объясню. Сейчас мои корабли для начала сметут со своей траекторией движения ваш заградительный отряд, который вы только что собственными руками ослабили, забрав из его состава два регулярных легиона. Затем я всеми своими силами атакую флот генерала Корда. И будьте уверены, господин первый министр, опрокину его без всякого сомнения. Вы будете так беспощадны ко мне?» На глазах Птолемея чуть не появились слезы. Ладно, ко мне. Но мои экипажа, многие из этих людей и альтарианцев были вашими подчинёнными долгое время. Вы их не пощадите. Я просто не поверю в это. Брости этот дешёвый спектакль. Бризглева отвернулся от своего собеседника Десса. Вы сейчас похожи на легионерскую вдову, не видевшую мужа 20 лет и случайно узнавшую о том, что он погиб. Не пытайтесь рождалобить меня. Этого точно не получится. Все, кроме вас здесь, профессиональные воины. Нам платят за то, чтобы мы убивали, и за то, чтобы мы умирали, когда этого потребует империя. Команда каждого корабля сделала свой выбор, когда принимал от Уиллину и в сторону гражданской войны. Легионеры знали, на что они идут, и поверьте, сумеют достойно принять свою судьбу. Но что-то мне подсказывает, что не их судьба вас беспокоит сейчас. Вы правы, демоны вас раздире. Огрызнулся Птолемей. Меня беспокоит собственная судьба. Что в этом странного? Я не военный. И не знаю о всех ваших пунктах кодекса чести, за исполнение которых вы готовы так легко и непринуждённо расстаться с жизнью. Я не такой и считаю вашу патетику дикостью и анахронизмом. Но сейчас не об этом. Можем ли мы с вами найти компромисс в сложившейся ситуации? Боюсь, что нет. Шесть атакующих клиньев широкой дугой охватывали два одиноко стоящих жёлтых легиона Птолемея. Командующие подразделениями в панике выстраивали свои корабли в кара, не зная, откуда придётся ждать нападения. Легаты по внутренним каналам связи вызывали о помощи к первому министру, но тот ничем не мог помочь. С ужасом и обречённостью Талемей наблюдал за тем, как его корабли на тактической карте скрываются из вида за тысячами синих точек. Лавинами одна за другой захлестнули легионы Десса несчастный заградительный отряд, учь из которого была предрешена. Крейсеры Птолемея особо даже и не сопротивлялись. Когда образовались первые бреши в построении их оборонительных сфер, практически все эти корабли покинули боевые порядки и стали массово выходить из сражения. Кто-то выкидывал белый флаг, код-сигнал о капитуляции, одновременно с этим деактивируя свои орудийные платформы, чтобы противник наглядно видел намерение корабля сдаться. Кто-то, продолжая бешено отстреливаться, разгонял свой крейсер, пытаясь вырваться из окружения и уйти в подпространство. Дерсин не стал тратить время на погоню за поверженным врагом. Командующий, оставив один из своих легионов в данном секторе, пять остальных направил к сражающемуся с иностранцами флоту генерала Кордо. За спиной Павла Петровича оставался первый министр с ещё двумя легионами личной охраны, стоящими у походного лагеря. Птолемей не ожидал такого подарка судьбы. Он думал, что вслед за разгромленным заградительным отрядом наступит и его черёд, но корабли поля Десса Просто проигнорировали первого министра и прошли мимо. Отлично, старый лис совершил ошибку, не став атаковать меня. Хищно улыбнулся Птолемей Янг, поворачиваясь к своим офицерам на мостике. Теперь наш черёд ударить. Как только синие легионы войдут в соприкосновение с флотом Кордо, мы немедленно атакуем досы. Однако превосходному плану первого министра не суждено было сбыться. В то время как Птолемей отдавал распоряжения своим старшим командорам готовиться к бою, На экране перед ним снова возникло худое лицо генерала Деса. "Даже не думайте запускать двигатели своих кораблей без церемонно предупредил старый флотаводц своего собеседника. Если вы решили, что нападёте на меня сзади, когда я буду занят разборками с Кордо, то не советую вам этого делать". Первый министр замер перед экраном, как нашкодивший мальчишка, которого только что поймали на месте преступления. "Не понимаю вас, генерал, о чём идёт речь?" Пауза затянулась. И Птолемею нужно было что-то отвечать. «Вы перед этим задали мне вопрос, можем ли мы договориться?» продолжал Дессе. «Так вот, мы ответ можем. Я сохраню вам жизнь и свободу, но при этом вы и корабли, находящиеся сейчас при вас, останетесь на своих прежних координатах и не станете принимать участие в дальнейших событиях, как бы они ни разворачивались». Павлу Петровичу Дессе в сложившейся ситуации нужно было выбирать, кого атаковать первым. Легионы Ивана Корда – или резервный флот самого Птолемея. Победа над кораблями последнего была бы лёгкой, но у Кордо тем временем появилось бы время на то, чтобы разобравшись с туранцами, собрать весь свой огромный флот и напасть на Десса. Тогда синим легионам пришлось бы очень несладко, ведь они всё ещё существенно уступали в своей численности противнику. Поэтому Северный Лис, долго не сомневаясь, принял решение первой своей целью выбрать корабли Кордо. Толемей же, командующий, решил попросту запугать, чтобы тот не мешался под ногами. Вы видите расклад сил, и он не в вашу пользу, продолжал давить на первого министра ДС. Я разделаюсь с Кордо быстрее, чем вы успеете подойти к сектору боя на расстоянии выстрела. Вы проиграли, господин Янг, признайте это. Но у вас появился шанс спастись. Вот моё предложение. Вы выходите из сектора сражения со своими двумя легионами и покидаете данную звёздную систему. Мои корабли не будут преследовать вас, я обещаю. Что скажете? Вы предлагаете бежать и предательски покинуть свой флот? Талемей выглядел оскорблённым, но глаза первого министра бегали из стороны в сторону, выдавая бешеную работу мысли в его голове. Да, за исключением слова предательски, именно это я и предлагаю вам сделать, кивнул генерал, соглашаясь. Что же это, если не трусость и предательство? Холодный стратегический расчёт, ответил Алис.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 Скажу более того, приложу все усилия, чтобы ваш флагманский линейный корабль Агамемнон сегодня навсегда остался летать здесь в виде космического мусора. Вы угрожаете мне смертью? Да, дьявол вас раздели. Начал терять терпение Адесса. Именно смертью я вам и угрожаю, если вы ещё не поняли. Всё происходящее здесь и сейчас не игра. Мы враги, и проигрыш в сегодняшней битве окончится для вас гибелью и ничем другим. Я не боюсь смерти. В порыве воскликнул Полимей. Понимаю, что сейчас за ним наблюдают находящиеся в рубке офицеры. Ваше предложение оскорбительно, и я его отвергаю. Странно слышать подобное, удивлённо пожал плечами Павел Петрович. Но дело ваше, как распоряжаться собственной жизнью. Если всё же, если надумаете принять мой щедрый подарок, можете не сообщать мне об этом лично. Просто оставайтесь со своими кораблями на месте, и я буду расценивать это как ваше согласие. Павел Петрович холодно улыбнувшись ища с экрана Оставив Птолемея в полной растерянности наедине со своими мыслями, сам Дес осмело повёл свой флот в эпицентр кипящего сражения. накал битвы и страстей здесь достиг своей наивысшей точки, и туранцы и легионеры Кордо видели на своих радарах, как к ним приближается огромная новая волна боевых кораблей. Тарик-хан понимал, что, судя по траектории полёта, синие крейсера скорее всего атакуют именно Кордо, а не его тумены. Поэтому хан сейчас кричал на своих командуров: и умолял тех продержаться ещё совсем немного. Если мы выстоим 15 минут, то спасём флот, говорил он. Да соотвлечёт на себя наших врагов, и мы сумеем беспрепятственно уйти к Сартакерте. Если развернёмся сейчас, погибну вся до единого. Держитесь, соколы Турана. В свою очередь, одноглазый генерал Кордо не менее громко кричал с экрана на своих командующих легионами: "Не ослабляйте натиск, не давайте ни секунды передышки этим грязным мятежникам!" Существование нашего флота сейчас зависит от того, успеем ли мы прокинуть тумены до подхода кораблей Северного лиса. Если сумеем, то у нас будет время развернуться к нему лицом и встретить, как полагается. У нас больше кораблей, и мы выиграем эту битву с доса, но только если успеем построиться для отражения атаки. Делайте всё возможное и невозможное, сами на своих флагманах идите вперёд, но разорвите строй этих чёртовых туранцев. Кордо лично на своем корабле не мог сейчас показать примера храбрости, так как Гатта был фактически выведен из боевого состояния. Половина команды была уничтожена головорезами Галина, и теперь большинство орудий из славного линкора молчало, на них попросту не было канониров. Также были убиты почти все офицеры, и уничтожена аппаратура на капитанском мостике Гатта. У Кордо перед глазами не было сейчас полной картины происходящего. На единственном маленьком экране генерал с ужасом наблюдал, как неумолимо приближаются к его флоту устроенные к линии эскадр Павла Петровича Десса. Времени до соприкосновения с ними было не более 5 минут, а туранцы не думали отступать. Более того, до этого почти полностью разрушенное каре, которое выстроил генерал Галин, всё ещё держалось, несмотря на непрерывающиеся атаки крейсеров Кордо. Туранцы видели, что спасение в виде синих регионов уже близко, и поэтому держались изо всех сил. Да что это такое? Я и мои люди наверняка прокляты, если не можем победить даже этот сброд мятежников в отчаянии вылад собственного обесилия Иван Кордо. Как назло, все мои корабли втянуты в сражение. Нет ни одной свободной когорты, чтобы развернуть её навстречу Дессе. Одноглазый генерал, конечно, понимал, что ни когорта, ни целый легион не смогут сдержать натиск приближающегося флота противника. Он скорее машинально пытался найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Кордо видел, что у его походного лагеря продолжали находиться два резервных «желтых» легиона. «Вот, чьи корабли могли бы решить исход намечающегося противостояния», — обрадовался генерал. «Если б Толемей возглавит резерв и нападет на Десса с тыла, то у нас появится шанс выиграть эту битву». Самостоятельно, так как рядом не было никого из офицеров, Иван стал искать канал связи со своим главнокомандующим. Как назло, ему никто не отвечал. Кордо видел, что помех не было». и локальный канал прекрасно продолжал работать, просто на том конце не включали переговорное устройство. Пожалуйста, господин, ответьте мне, умолял Кордо, обращаясь в пустоту эфира. Где же вы? Мне нужна помощь. Наконец монитор зажёгся, и генерал увидел лицо первого министра. Слава богу, вы меня услышали, облегчённо выдохнул Кордо. Господин, не будем терять времени на лишние разговоры. Вы должны привести в бой стоящие рядом с вами корабли и атаковать северян одновременно со мной. Ми я сумею не надолго связать легиона досов в ближнем бою. Поэтому у вас будет прекрасная возможность уничтожить его, напав в самый разгар боя. Их всего 25.000, они не смогут выдержать нашей атаки сразу с двух направлений. Для этого вам необходимо сейчас же начать движение к сектору боя, иначе легион сумеет разбить меня до вашего подхода. Значит, полд десса был прав, когда сказал, что успеет уничтожить твой флот ещё до того, как я прибуду к тебе на помощь. скорее от удивления, чем вопросительно произнёс Птолемей. При этом его лицо оставалось безэмоциональным, как восковая маска. "Да, если вы не поторопитесь", честно ответил генерал. "Я очень разочарован тобой", медленно сказал премьер-министр после этого неожиданное исчезает с экрана. Кордо ничего не понял. Он лишь видел, как Птолемей просто отключил связь, не став продолжать разговор. Генерал молча сидел перед потухшим монитором некоторое время, пытаясь осознать происшедшее. Внезапно Иван вскочился со своего кресла, глаза его горели ненавистью и гневом. Птолемей, подлый предатель, ты заплатишь мне за всё!